потом выбравшись на берег мы попытались быстро обсохнуть на солнышке но его как на зло закрыла облачком и сразу стало холодно давай костер разведем клацая зубами больше понарошку чем озябнув на самом деле предложил ли он давай согласился я и стал обтираться футболкой а еще надо сделать шалаж предложил ли он точно мы переглянулись. никуда сегодня не пойдем сказал я и завтра у нас выходной ага только есть хочется но едой мы решили заняться чуть позже вначале набрали сухих веток очень пригодились поваленные капсулы деревья развели костер недалеко от берега у меня была пол коробобка спичек у леона зажигалка костер разгорелся на славу но долго сидеть у огня было скучно «Я пойду ловить рыбу», — предложил Леон. «А ты нарезай большие ветки на шалаш». «А почему ты будешь рыбачить, а я ветки резать?» — обиделся я. «Ты рыбачить-то умеешь?» «Только теоретически», — не стал врать Леон. «Я не могу. вначале следует вырать небольшую ямку в мягкой влажной земле тщательно размельчить комки земли в поисках червей и мокриц поманных насекомых следует насадить на триоры балловного крючка стараясь не прервать их жизнедеятельность поплевать и забросить в воду на расстоянии трех пяти метров от берега я представил себе возню с червями и торопливо сказал лады пойду ветви резать приготовить ветки для шалаша оказалось нетрудно опять таки помог посадочный след капсулы давно уже превратившийся в мокрое пятно я натаскал кучу веток и стал сооружать шалаш рядом с костром получалось неплохо леона я решил пока не звать пусть убедиться сам что рыбалка вовсе не такое простое занятие почему то мне казалось что у меня гораздо лучше получится ловить рыбу но леон появился через полчаса «С двумя рыбинами в руках, здоровыми, килограмма на полтора каждая!» «Ничего себе!» — только и сказал я. Рыбы дергались, били хвостами. Леон поглядывал на свои трофеи с подозрением, но сжимал их крепко. «Хватит пока!» «Да, наверное!» — согласился я. «На червяка поймал?» «Да нет!» Я решил вначале на ультразвук половить. И получилось!» Ну и жук ты сказал я глядя на его довольную ухмылку давай готовь как надо отрезать рыбам головы потом рассечь живот и выпотрошить обмазать мокрой глиной и положить в угли ли он вздрогнул а ты не поможешь я покачал головой мы тоскливо смотрели на несчастных рыбин беззвучно развивающих рты чешуя у них словно бы помутнело но глаза подернулись пленкой там орешники есть сказал ли он если чуть-чуть пройти по берегу орехи очень питательные верно я кивнул все-таки мы недостаточно проглодали чтобы добывать себе пищу словно первобытные люди пошли согласился я а рыбу выпустим она в воде оживет И всем остальным расскажешь что не стоит на блесну кидаться фыркнул ли он идем шалаш ты хороший сделал а вернувшись я посмотрел на шалаш Он вовсе не казался мне хорошим, слишком уж маленький и кособокий сильный ветер его сломает, а дождь обязательно промочит насквозь.па сказал я мы потом лучше сделаем нам надо многому научиться. рыбу мы выпустили у берега одна сразу ушла в глубину другая осталась на месте нашевелила жабрами приходя в себя мы пошли рвать орехи они и впрямь оказались спелыми и вкусными мы возились в кустах целый час наелись до отвала да еще и набрали про запас в темноте ведь не станешь собирать орехи все таки нам надо научиться ловить и убивать рыбу рассуждал слух ли он и еще охотиться на кроликов и оленей а разве тут есть олени не знаю ближе к горам должны быть ты представляешь во сне я чего только не ел даже дохлую лошадь однажды и ничего не страж а по настоящему он поморщился ничего научимся подбодрил я его давай еще искупаемся во второй раз вода показалась нам куда теплее а может быть успела прогреться за полдня мы подурачились у берега потом ли он попробовал плавать и у него немножко получилось он даже клялся что один раз натолкнулся в воде на рыбу и мог бы схватить ее без всякой удочки наверное то самое что мы отпустили предположил я стоя в воде по шейку приплыла спасибо тебе сказать А гадости тут никакой нет не помнишь спросил ли он помню нет